Термины, спецификации музыки. Привилегированный ремикс. VIP-версия обычно делается после выхода оригинального трека и предназначена для узкого круга лиц. Как правило, это клубные диджеи. Если говорить о неких кардинальных отличиях обычного ремикса от привилегированного, то особой разницы, скорее всего, не будет. Изменения зачастую незначительные и носят поверхностный характер, то есть трек приукрашивают лишь слегка, оставляя при этом его основную суть, структуру и звуки практически неизменными. Есть несколько версий о появлении и предназначении вип По одной из них появление подобных вариаций, связано с ненавязчивыми советами коллег по цеху, диджеев и продюсеров автору композиции, направленными на улучшение звучания последней. Таким образом, создатель трека, выслушав отдельное предложение, дошлифовывает свою работу. Например, делает бас или глубже, или резче, или мягче, или объемнее. Барабан, или четче, или глуше, или мощнее, голосу добавляет обработки или реверберация Или эхо, эхо, эхо. Или эквалайзер. После всех манипуляций улучшенная версия превращается в VIP-ремикс. Появление таких ремиксов обусловлено элементарной погоней за эксклюзивом. Дело в том, что на вечеринке часто играет несколько диджеев, поэтому возрастает вероятность повтора той или иной композиции, что для хорошего диджея является табу. А поскольку количество горячих и актуальных хитов ограничено, на помощь приходят VIP-ремиксы. Вроде тот же трек, но немного вида Измененный. В нем, например, может быть прописан голосовой джингл, рекламирующий диджея, для которого, собственно, привилегированный вариант и создавался. Принято считать, что вип-версии выпускаются реже, поэтому меньше приедаются и несколько дольше живут, не теряя актуальности.